Речные заводи Пролог Начнем наше повествование с того, как небесный наставник Джань Тяньши молебствиями и жертвоприношениями избавляет народ от эпидемий и как сановник Хун Синь по неведению освобождает оборотней. Джан Тяньши, он же Тяньши, верховный глава даосской религии. пятицарствие дни, были яростней бурь, но ушли облака и явилась лазурь. Вновь растения нашли влагу жданных дождей, снова свет засиял над вселенной всей. Даже в будни народ одевался в шелка. К струнам лютни в домах прикасалась рука. Мир спокойно дышал, был безгористен он. Пенье птиц и цветы, и полуденный сон. Здесь и дальше стихи в обработке Липскерова. Как гласит предание, Эти восемь строф были написаны знаменитым конфуцианцем Шао-Яо-Фу, который был известен также под именем Канцзе и жил при дворе покойного императора Шэньцзуна династии Сун. Шао-Яо-Фу, он же Шао-Юн, 1011-1077 годы. Шэньцзун, годы правления, 1068-1086. Династия Сун, годы правления, 960-1279. Он изливал свою скорбь по поводу того, что эпоха пяти династий, принесшая гибель династии Тан, послужило причиной непрекращающихся войн в Поднебесной. И в те времена могло быть так, что утром правили ляны, а к вечеру воцарялись Дзини. Династия Тан, годы правления 618-907. Даже поговорка такая сложилась: императоры Джу, Ли, Ши люго династии лян тан дзин хань джоу было их 15 императоров а смут усеяли 50 лет но затем наступил перелом в лихолетии и все изменилось в небольшом военном городке дяма появился на свет будущий родоначальник династии сун Император У.Д. При рождении этого мудрого человека красное зарево разлилось по всему небу. Необычайный аромат не рассеивался всю ночь. И он, как бог грома и молнии, сошел на землю. Был он столь отважен, мудр и великодушен, что ни один император не мог с ним сравниться. С палицей в руках, такой же огромный, как он сам, Уде разбил войска четырехсот округов и всех их покорил. Он очистил Поднебесную и освободил ее от всякого зла. Эры его правления назвали да а столицу свою он учредил в Бянь-Лян, в Кайфыне. Среди восьми императоров, бывших до него девяти династий, он считался главным и первый заложил основы четырехсотлетнего царствования. Вот почему Шао Яу Фу восторженно писал «Но ушли облака, и явилась лазурь». И в самом деле он как солнце светил народу. В те времена в западных горах Хуашань проживал один ученый даос по имени Чень Туань. Человек этот владел тайнами магии и отличался высокой добродетелью. Он мог предсказывать по облакам, и однажды, когда верхом на осле Чень Туань спускался с гор, направляясь в город Хуаинь, он услышал разговор путников беседовавших о том что император чай шидзун уступил свой трон в восточной столице полководцу джао куан иню эти слова очень обрадовали чейн туане и обхватив голову руками он так расхохотался что даже свалился сосла когда видевшие это люди спросили его от чегого он так смеется Монах ответил, «Отныне в Поднебесной воцарится мир!» Поистине это соответствовало воле неба, законам земли и желаниям людей. Вступив на трон, Джао основал новую династию. Он правил 17 лет, и мир царил во всей Поднебесной. Затем он передал правление брату, императору Тайдзуну, который управлял страной 22 года. После чего воцарился император Джэньдзун, в свою очередь оставивший трон императору Жэньдзун. Тайдзун. Годы правления. 976-998. Годы правления 998-1023. Жэнь Цзун. Годы правления 1023-1064. Про Жэнь Цзуна можно сказать, что ему еще в детстве дали прозвище древнего философа Лао Цзы. Босой Великий Отшельник. По преданию Лао Цзи, основоположник философии Дао, всегда ходил босой. Едва он родился, как принялся плакать, и плакал непрерывно и днем, и ночью. Тогда по приказу императора повсюду были расклеены объявления, призывающие лучших врачей вылечить наследника. Это событие тронуло сердце небесного правителя. И он отправил на землю духа планеты Венеры Тайбо. А тот, спустившись, превратился в старика, сорвал все объявления и заявил, что может успокоить императорского наследника. Чиновник, ведающий объявлениями, провел его во дворец, и старец предстал перед императором, который повелел провести его во внутренней покое колыбели наследника. Старец приблизился к малютке, взял его на руки и прошептал ему на ухо восемь слов, после чего ребенок тут же затих, а старик, не называя своего имени, исчез, будто его и не было. Какие же слова прошептал старец на ухо младенцу? А сказал он следующее, «Звезда мудрости поможет тебе, звезда войны защитит тебя». И правда, послал правитель неба две звезды на землю, чтобы они оказывали императору помощь. Звездой мудрости был великий ученый Бао Джен, живший в южном дворце Кайфына а звездой войны полководец Ди Цин, покоривший государство сися Мудрые соновники во всем помогали императору этой династии, который правил 42 года и 9 раз сменил наименование своего правления. Первый год правления Тянь Шен был последним годом 60-летнего цикла летоисчисления И в Поднебесной царил мир, вдоволь было хлеба и всяческого продовольствия, и народ спокойно занимался своими делами. Тянь Название эры правления. В эти времена, если кто бывало обронит на дороге вещь, так там она и останется, и даже двери домов на ночь не запирались. Так жили в этот первый период, длившийся 9 лет. Благодатным был и период, длившийся также 9 лет, с первого года правления Миндао, название эры правления, до третьего года правления Хуан Ю, название эры правления. А в третий период, то есть в четвертый год правления Хуан Ю, и второй год правления Дзя-Ю, название эры правления, также тянувшиеся девять лет, и поля приносили еще большие урожаи, чем прежде. Эти три периода, занявшие 27 лет, народ назвал эпохой великого мира и процветания и наслаждался радостной и спокойной жизнью. Но кто мог думать, что после того, как радость достигнет своего предела, наступит горе? И вот весной третьего года правления Дзяю в Поднебесное разразилась эпидемия. Она охватила всю страну от Великой реки до восточной и западной столиц, И не было такого места, где бы не болели люди, и такого человека, который бы не пострадал от нее. Из всех округов и областей Поднебесной, как снежинки в буран, сыпались донесения, сообщения, доклады и просьбы о помощи. Надо сказать, что от этой эпидемии уже погибла большая часть гражданского и военного населения Восточной столицы как в самом городе, так и в пригородах. Правитель Кай-Фына Бао-Джен прилагал все усилия к тому, чтобы помочь народу и прекратить мор. На собственные деньги он покупал лекарства и помогал многим, но разве мог он вылечить всех? Эпидемия свирепствовала все больше и больше. И вот однажды военные гражданские чины собрались на совет в земле водяных часов, где и дожидались императора, чтобы доложить ему обо всех бедах. А было это в третий день третьей луны третьего года правления дзя во время Пятой Стражи. Когда император вышел к собравшимся и закончились полагающиеся по этикету церемонии, ведающий приемами, провозгласил «Пусть тот, у кого есть какое-нибудь дело, выступит вперед и доложит о нем императору. Те же, у кого нет дела, могут удалиться». Среди присутствовавших сановников находились главный советник Джао-Дже и советник вень янь -Бо которые вышли из рядов и почтительно доложили. Сейчас в столице свирепствует эпидемия. Много жертв она унесла как среди военных, так и среди гражданского населения. Разрешите же смиренно просить вас, всемилостивший император, проявить милосердие, освободить всех преступников, облегчить пытки, избавить налоги. И ради спасения народа устроить моление, чтобы небо избавило нас от этого мора. Выслушав это обращение, император тотчас же повелел палате ученых составить проект императорского указа, в котором было объявлено о прощении всех преступников поднебесной и о том, что народ должен быть освобожден от поборов и налогов. В то же самое время, Всем храмам и кумирням столицы был разослан приказ об устройстве молений. Однако эпидемия в тот год еще больше усилилась. Когда слухи об этом дошли до сына неба Жень Цзуна, он очень встревожился и снова призвал на совет всех своих сановников. В числе собравшихся находился один из старших сановников, который, не дожидаясь своей очереди, выступил вперед и обратился к императору с докладом. Взглянув на него, император узнал государственного советника фан Джун Яня, который, поклонившись и воздав ему должные почести, почтительно обратился к императору со следующей речью. Повсюду жестоко свирепствует эпидемия, страдает и военное и гражданское население. Ни днем, ни ночью никто не может быть спокоен за свою жизнь. Выслушайте же мое скромное предложение. Чтобы избавиться от эпидемии, необходимо немедленно призвать во дворец потомка ханьского небесного наставника, И во внутренних покоях совершить моление и принести жертвы всемогущему небу. Тогда наши мольбы дойдут до небесного царя, и мы избавимся от эпидемии и спасем народ. Император Жень Зун согласился с его предложением и тут же приказал мудрецам составить нужный приказ, под которым собственноручно и подписался. Затем он велел послать монахам благовонных свечей из императорских запасов и отправил к ним главного военачальника Хун Синя. Он должен был в качестве личного посла императора явиться в провинцию Дзянси в уезд Синьчжоу на гору Лунхушань и пригласить во дворец потомка ханьского небесного наставника Джан Тяньши. После этого во дворце были зажжены благовонные курения, и император лично вручил военачальнику Хун Синю указ, написанный на красивой бумаге, приказав ему тотчас же собраться в путь. Получив указ, Хун Синь простился с сыном неба, заучил указ наизусть, сложил в ларец, полученный от императора, благовонные свечи и сел на коня. Сопровождаемый свитой в несколько десятков человек, он покинул восточную столицу и направился к городу Гуи Ци в округе Синьчжоу. Когда они достигли города Синьчжоу в провинции дзянси все чиновники этого города вышли им навстречу. Тотчас был послан гонец на гору Лунхушань настоятелю и монахам, чтобы предупредить их о прибытии императорского посла. На следующий день все чиновники города отправились вместе с Хун Синьем к подножью горы Лун Хушань. Тут они увидели, что с горы спускается огромная толпа монахов с большими хоругвями, знаменами и благовонными свечами в руках. Подъехав к монастырю, Хон Синь сошел с коня. Здесь собрались все монахи, от настоятеля до последнего послушника, которые провели Хон Синь в главный храм и просили положить императорский указ посредине храма, чтобы совершить перед ним жертвоприношение. Обратившись к настоятелю, Хон Синь спросил, где сейчас находится великий учитель? И монах с поклоном отвечал, «Разрешите довести до вашего сведения, господин военачальник, что нынешний потомок ханьского небесного учителя, именующийся великим учителем Сюйдзином, обладает возвышенным характером, любит тишину и уединение. Торжественные встречи и проводы его утомляют, поэтому он Поселился в хижине на вершине горы Лунхушань и живет там, совершенствуя свою чистоту. Вот почему и нет его с нами в монастыре. — Но я прибыл с императорским указом, и мне необходимо повидать этого небесного наставника, — говорил Хунсинь. — Разрешите попросить вас, — отвечали монахи. Положить императорский указ здесь, в приемном зале. Мы, смиренные иноки, не смеем раскрыть и читать этот рескрипт. Еще мы просили бы вас, господин военачальник, пройти в келью Игумена и выпить там чаю, а уж после мы все это обсудим. Хун Синь оставил императорский указ в главном зале и вместе со всеми отправился к игумену. Там он уселся посреди келья, и прислуживающие монахи налили ему чай. Затем были поданы разные яства, и среди них всевозможные плоды земли и воды. Когда трапеза окончилась, Хун Синь вновь спросил монахов, «Если небесный наставник поселился на вершине горы, то, быть может, вы пошлете к нему кого-нибудь и попросите спуститься, чтобы мне прочесть ему императорский указ». «Теперешний небесный наставник, хоть и живет в горах, — отвечали монахи, — однако достоинство его необычайны. Он передвигается на тучах и облаках и поэтому его трудно обнаружить. И частенько случается так, что мы, смиренные монахи, не можем найти его, когда бывает в нем нужда. Как же можно послать за ним? «Ну, если так обстоит дело», — отвечал Хун Синь, «то как же я могу повидать его? Сейчас в столице свирепствует болезнь». И Сын Неба послал меня сюда, вручив указ и благовонные свечи, чтобы я пригласил небесного наставника совершить моление всем духам праведников на небе об избавлении народа от стихийного бедствия. Что же мне предпринять? «Сын Неба желает спасти народ!» — воскликнул настоятель. Тогда докажите всю искренность своих намерений, питайтесь только постной пищей и вымойтесь. Оденьте простые одежды и, оставив здесь свою свиту, воскурите присланные благовония и, захватив императорский указ, пешком отправляйтесь на гору, где, преклонив колени, сообщите великому учителю свою просьбу. Если в сердце вашем нет места притворству, то, возможно, вы и увидите его. Если же вы не проявите всей искренности, то лишь напрасно потеряете время и вряд ли увидите учителя. Я прибыл сюда из столицы и уже питался постной пищей. Как же можете вы говорить о неискренности? Но пусть будет по-вашему. Завтра рано поутру я отправлюсь на гору. Вскоре после этого все разошлись на отдых. На следующий день, еще до рассвета, монахи поднялись с постели, согрели воду и, приготовив благовонное умывание, пригласили Хунсине помыться. Затем он облачился в новую одежду, на ноги надел туфли, сделанные из конопли с соломенной подошвой, захватил благовоний, а также императорский указ, и спрятал все в желтый шелковый мешочек, который прикрепил за спиной. Затем, взяв серебряную курильницу, возжег благовония, отчего все кругом заволокло дымом. Толпа монахов проводила Хунсине на гору, и там указала ему тропинку, по которой он должен был следовать дальше. Расставаясь с Хунсинем, монахи напутствовали его следующими словами. — Если вы, господин военачальник, решили спасти народ, то не раскаивайтесь, твердо и решительно ступайте к намеченной вами цели. Расставшись со своими провожатыми, Хун Синь призвал на помощь милость неба и стал подниматься на гору. Так он шел некоторое время по извилинам горной тропинки, ему приходилось цепляться на крутых склонах золианы и другие ползучие растения. Пройдя два или три ли и оставив позади несколько горных перевалов, Хун Синь почувствовал, что ноги у него ослабели, и он не может больше двигаться. Ли — мера длины, равная 576 метрам. Примечание переводчика.